Шарлота фыркнула на него, как разъярённая кошка. Ещё ты только прикоснёшься ко мне, я сломаю тебе шею. Я умею кровь магать, знаешь ли. Я тоже, или ты про позабыла? Он снова протянул ей руку. Поколебавшись, она взяла её и даже позволила снять себя со стола. Усталый, напившийся эльф, который едва мог держаться на ногах. Гиддон положил ей руку на талию и повернулся к нам. По его лицу, как это и часто бывало, нельзя было понять, о чём он думает. Мне нужно побыстрее сделать это, а вы идите с Рафаэлем в мою квартиру, коротко сказал он. Мы потом увидимся там. На какой-то момент нашей следы встретились. Пока, сказал он. Я кивнула. Пока. Шарлотта не сказала вообще ничего, и я спросила себе: а не испытывала ли Золушка парочку малюсеньких чувств вины, когда она скакала прочь вместе с принцем на своём белом коне. Навсегда состоит из множества сейчас. Эмили Дикинсон.